Первая полнолуние января. Волчья луна. Луна малой зимы. Ясеневая луна. Середина зимы довольно часто бывает суровой. Короткие дни длинные ночи навевают тоску и гонят путников по домам. Это период постижения тайн при свечах. Время заботы о близких и накопления благ. Хорошо проводить в ритуалы, направленные на процветание, развитие своего потенциала, улучшение здоровья своей семьи и себя, а также на целительство в целом. Созданные в период волчьей луны обереги и защитные амулеты будут отлично справляться со своей задачей весь следующий год. Создаем домашнего голема на охрану пространства. Понадобится алтарь на элементы трех стихий – огня, воды и воздуха, четыре тонкие восковые свечи, отрез светлой ткани, бумага с написанным именем для голема, миска с водой и кусок глины, не той, что продают для поделок, а настоящей, из которой делают посуду. Идеально будет, если удастся глину выкопать на берегу водоема. По легенде, голем — существо, первоначально созданное из глины для защиты еврейского народа от погромов. Семь раз обойденное против часовой стрелки тело, созданное стихии земли, было оживлено тремя другими стихиями. Когда же пришла пора, раввин со своими помощниками уничтожили голема и спрятали его глиняное тело на чердаке синагоги. Основная задача существа, которое мы создадим, — охрана дома. Голем должен знать свою задачу очень четко. В противном случае он может снести всё вокруг себя. Всё время, что он будет служить, он должен находиться в состоянии сна и активироваться только в случаях возникновения опасности жилищу и его обитателям. Жить ваш помощник способен не один год. Когда вы решите от него избавиться, сделать это надо будет также в волчью луну, совершив весь обряд в обратном порядке. Когда придет время, поставьте алтарь, украсьте его, поместите на него символы трех стихий, а в середине оставьте место для расположения будущей фигурки. Откройте круг так, чтобы внутрь него попала вся ваша квартира или дом, если вы живете в частном секторе. Призовите духов стихий и попросите благословить богов на последующие ваши действия. Когда поймете, что пора, поставьте по четырем углам пустого места в центре алтаря свечи, пока не зажигайте их. Возьмите миску с водой, обмакните руки и принимайтесь за глину. Вылепите ту фигурку, что вам захочется. Может, это будет что-то вроде куклы с головой, руками и ногами. А может, вы захотите слепить что-то меньшее по размерам с обозначением частей тела. Основное правило, чтобы точно читалось подобие тела человека со всеми его конечностями. Как закончите лепить, положите фигурку в центр алтаря между свечами таким образом, чтобы ее ноги смотрели на вас, а вы видели ее лицо. Вымойте руки в миске с водой, чтобы они были чистыми. Важно, чтобы они были чисты настолько, насколько чисты ваши помыслы. После зажгите четыре свечи. Возьмите символ огня и семь раз проведите его против часовой стрелки вокруг голема и свечей. Каждый из семи кругов сопровождайте словами «Огнем зажигаю искру жизни в тебе». Затем возьмите символ воды и проделайте то же самое. Только теперь слова будут «Водой заклинаю жизненные соки течь в тебе». Последними будут символ воздуха и слова «Воздухом впускаю в тебя дыхание жизни». Когда все будет сделано, положите листочек с именем на голову фигурки, поклонитесь четырем сторонам света и произнесите. «Стихии огонь, вода и воздух оживили землю, и обрел ты дыхание жизни, и стал ты душою живою, и получил ты имя озвучить». Возьмите фигурку в руки и заверните ее вместе с листочком с именем в ткань. Обойдите дом, покажите его вашему новому охраннику. Ни один угол не пропустите. Пока ходите с ним... Озвучьте Голему задачу охранять ваш дом. Чем четче, тем лучше. Например, имя Голема. Создан ты мною, оживлен стихиями. Ты подчиняешься мне, и задача твоя — охранять мой дом и всех жильцов моего дома от вторжений, нападений и ограблений. Пока в доме спокойно, и ты находишься в покое, не тревожи никого». Как только будет попытка вторжения в дом с любой целью — навредить физически или магически мне либо какому-другому живому существу в этом доме живущему, ты встаешь на защиту и прогоняешь тех, кто желает зла, и не успокаиваешься до тех пор, пока они не покинут границы дома. Как только напасть отступает, ты вновь приходишь в состояние покоя до следующей попытки навредить нашей семье и нашему дому. После обряда уберите фигурку туда, где ее случайно не найдут ваши домочадцы или домашние животные. Поблагодарите духов стихий за помощь в ритуале, закройте круг и завершите ритуал. Когда придет пора расставаться с големом, ритуал делается ровно наоборот. В состоянии покоя фигурку кладут на алтарь уже головой к себе. Слова произносят наоборот. Символы стихий проводятся по часовой стрелке тоже в обратном порядке. Примеры жизни Виктории Лим. «Мой голем служит мне уже несколько лет. До его создания в мою квартиру пытались вломиться более трех раз. И даже камера над дверью не особо останавливала. После того, как Голем стал одним из моих хранителей, ни одной попытки ограбления не было. Кстати, Голема можно создавать не только из глины, но важно помнить при этом, что вдыхание жизни в него идет от трех стихий через четвертую.